Глава двенадцатая. Мне снился мой вечный сон, который всегда сопутствовал нервным перегрузкам. Я ползу по ледовой стене, вбивая клюв а й с б а й л я в голубое тело льда, и вдруг срываюсь и лечу вниз. Дыхание, сердце и мысли замирают в ожидании удара. В ушах нарастает свист ветра, в животе пустота. Секунда, другая, третья, и нет уже сил терпеть этот полет в бездну, и хочется закричать: как наконец я утопаю в глубоком и мягком, как пуховое, перина сугробе, и просыпаюсь. Перед глазами полусферическая рифленая стена, покрытая бороздами и оттого похожая на пашню. На ней изломанная тень моего плеча и головы, за моей спиной слабый свет. Я привстал и повернулся к окну. Мед спала. Из-под ее одеяла выбивалась прядь светлых волос и выглядывала розовая коленка. У противоположной стены бодрствовал Гельмут. Он сидел в кровати, сбоку от него горела бра. Лица немца я не видел. Оно было закрыто картой п р и э л ь б р у с ь я Глушков лежал на кровати животом вниз, широко раскинув руки в стороны, словно опасаясь, что во сне его могут скинуть на пол. Дверь в соседний отсек была закрыта, но тем не менее из-за нее отчетливо доносился храп. Я несколько раз щелкнул пальцами, привлекая внимание Гельмута, но он не сразу опустил карту и посмотрел на меня. Как вы думаешь, Стас? Шепотом спросил Гельмут. Это реально? О чем вы? Не понял я. Вы говоришь, там есть горы, которые имеют пять тысяч высоты? Продолжал Гельмут, водя пальцем по карте. Но я вижу четыре, четыре, четыре ноль, четыре три. Скажите мне честно, Гельмут. произнес я, отдергивая шторку и легко надавливая на стекло. Вы хорошо представляете, что такое Накратау, Шхельда или Уллукара. Я понимаю вопрос, кивнул Гельмут, снимая и кладя на столик очки. На Шхельда ходил мой товарищ в восемьдесят шестом году. Это есть о т в е т с т в н а я скала. Хорошо, что вам это известно, но поднял палец вверх Гельмут. Но можно идти по седловинам, по склонам, на пике не подниматься. и л о н и я по силам такой путь? Думаю, да. Наш разговор с Гельмутом прервался, но возвращаться к нему мне не хотелось. Старик вел себя с террористами достойно. Но его достоинство хотело только на то, чтобы отказаться пить с бандитами. Главное, но тем не менее бредовое условие, которое они выдвинули, он принял безоговорочно и, кажется, всерьез намеревался идти траверсом по хребту. Его интеллигентная готовность безоглядно следовать за дураками меня выводила из себя. Подпухший от выпитой накануне водки т е н г и з наблюдал за нашими сборами. Ему хотелось быть агрессивным, но он не мог найти к чему придраться. Глушков, сидя на кровати, пытался натянуть на ногу промокший сапожок. При этом он кряхтел, краснел, бил ногой о пол и выглядел совершенно несчастным. Какой размер? спросил его т е н г и з Ноги или ботинка? Уточнил Глушков. Не все ли равно оба н ы й б а б а й Вспылил т е н г и з Ему показалось, что Глушков над ним издевается. Я тоже думал, что все равно, а выходит, что ботинок на размер меньше. т е н г и з таращил на Глушкова глаза и приоткрывал рот. В этот момент я был солидарен с т е н г и з о м Неприметный герой раздражал меня не в меньшей степени. Предупреждая шквал ругательств, я п о т о р о п и л с я уточнить: я буду подбирать тебе обувь. Какой размер нужен? Сорок третий, ответил Глушков, продолжая громыхать ногой о пол. Или сорок четвертый. Я много чурок на свете повидал. В бессилии разводя руками сказал Тангиз. Но такого. Сорок четвертый. поспешил исправиться Глушков. Идем, кивнул мне т е н г и з и все еще сокрушенно покачивая головой вышел во второй отсек. Следом за ним я вышел из бочки. Изумрудное небо сияло звездной пылью. Эльбрус, напоминая дремлющего и с п о л и н с к о г о верблюда, возвышался над снежной пустыней. До него, казалось, можно было дотянуться рукой, погладить его голубые горбы. Мы шли по тропе к крайней бочке. Снег попискивал под нашими ботинками. Морозный воздух имел привкус родниковой воды. Они уже там? – спросил т а н г и с к и в а я в сторону приюта. Я понял, что он имеет в виду сборную команду альпинистов из Азербайджана и пожал плечами. Заявку подавали на пятое число. Сегодня четвертое. Ты уверен? На этот раз я промолчал. Не терплю никаких уточняющих вопросов после утверждения да. Тангис это понял и пока мы не дошли до склада, не произнес ни слова. Складской замок промерз до самых винтиков и пружинок, и я долго ковырял в нем ключом. Надо было бы снять рукавицы. Но я пожалел свои израненные ладони. Давай я, сказал Тенгиз, оттеснив меня в сторону. Он быстро справился с замком, потянул на себя дверь. Она открылась лишь на четверть, но нам этого хватило. Я нащупал включатель. Яркая сто ватка вспыхнула под сферическим потолком, и мы одновременно прикрыли глаза ладонями. Это облом, сказал я. Ты о чем? О сорок четвертом размере ботинок. Такого у меня нет. Ты уверен? Задал свой любимый вопрос Тангиз, но тотчас похватился. Доставай сорок третий. А если не натянет? Пусть старается. Зачем этот глушков нам нужен? Пусть остается на базе. Тенгиз отрицательно покачал головой. Я стащил со стеллажа балоневую ь высотную палатку типа юрты. Шестеро человек в ней разместятся запросто, если лягут ногами к центру, изображая а л е н ь к и цветочек. Тенгиз поймал мешок, прикинул его вес, покачивая на руках. Килограмма два, два шестьсот, уточнил я. Всего-то. Я принялся скидывать скрученные узкие рулоны пуховые спальные мешки. Тенгиз ловил их и складывал на полу. Очередь дошла до веревок. Три бухты по пятьдесят метров шлепнулись на палаточный чехол. Следом за ними полетели мешки с карабинами и ледовыми к р ю ч ь я м и Тенгиз в з в а л и л на меня все, кроме палатки, довел до жилой бочки и втолкнул в отсек. Я шумно вломился к своим товарищам, сбрасывая все, что н е с на пол. Мэтт отставила чашку с чаем и подошла ко мне. Что он тебе говорил? спросила она. Я просил, чтобы тебя оставили здесь, ответил я. Девушка покачала головой. Бесполезно. Не надо злить их. Это наш крест. Черт с ним с крестом, ответил я, выбирая спальник поновее и протягивая его девушке. Речь о том, чтобы не тащиться на Голгофу. Немцы не признают вольный порядок слов. Мэтт с трудом поняла, что я имел в виду. К сожалению, нет черта, который вместо нас понес бы крест наверх. Это надо одевать сейчас или потом? Она прикладывала к подошве ботинка похожую на капкан кошку. Я присел у ее ног, чтобы помочь ей приладить эту конструкцию, но Мэт тотчас опустила обе ноги на пол и поднялась с кровати. Я сама, ответила она. Глушков рассматривал вибрамы, которые я ему принес. Это сорок четвертый, спросил он. сорок третий. Но ведь я просил. Других нет. Перебил я его. Поговори с Беллом, может он оставит тебя здесь. Я привык доводить все дела до конца. К нам заглянул Белл. Закругляйтесь, сказал он. Я первым вышел в предбанник и чуть не споткнулся о консервные банки с тушенкой, поставленные горкой. Это был мой стратегический запас. Чего уставился? – спросил Белл. Отсчитывай одну четвертую часть и закидывай в свой рюкзак. Четверть – это пять банок. Всего двадцать. В день мы умнем не меньше шести. Значит, террористы рассчитывают добраться до Местия за три, максимум четыре дня. Мэт вышла в предбанник следом за мной. Ей тоже пришлось укладывать в рюкзак консервы, пару банок из ее пяти я сунул в верхний клапан своего рюкзака. д ж е н т л ь м е н усмехнулся т е н г и з а жрать тоже за нее будешь. За нашими спинами загружались тушёнкой Гельмут и неприметный герой. Бел, намертво прижатый ремнями к большому литров на сто сорок рюкзаку из камуфлированной ткани. Первым вышел из бочки. Кошки, подвязанные к накладному карману, стали позвякивать, ударяясь об автоматный ствол, словно колокольчик на шее бычка. Я вышел следом за ним. Мэт за мной, затем Гельмут, неприметный герой, и наконец Тангиз. Я благодарил судьбу, что она развела нас по разные концы колонны. дойдя до металлической рамы, врытой в снег, Бел остановился, повернулся ко мне и отступил на шаг в сторону. Вперед, сказал он мне жестом приглашая занять его место. Ты успел помолиться? спросил я его. Нет, напрасно. Бел усмехнулся, пропустил следом за мной Мэт. Бог под нами, ответил он. Кому молиться?